Глава пятьдесят седьмая Во время штурма вышли практически все боеприпасы, которые привезли с собой десантники, потому пришлось перевооружаться трофейным оружием. Благо его здесь валялось немерено. В общей сложности охраны настреляли человек двести, и это только внутри дворца. «Однако не могу понять», — признался Виктор Френдлих, — «чего они под пули перли, словно обкуренные?» «А я откуда знаю?» – ответил Камышов, хотя сам невольно задавался этим вопросом. Может, считали себя бессмертными? Раненых перевязали и отправили подальше крыши, чтобы, когда придет время эвакуироваться, не возникло лишних проблем с их перемещением. Здание обыскали, но Хусейна так и не нашли. Впрочем, этого следовало ожидать. «Он в бункере!» – сказал Закир. «Ясен пень. Пойдем туда». Проводник отвел их к дверям бункера. Было несколько лифтов, но они не функционировали, так что осталась только лестница. «Ставьте сюда», — показал Роман. Несколько человек осторожно установили перед дверью резак на треноге. Один из них аккуратно залил ярко-зеленую жидкость специальную камеру, И только после того, как закрыл крышку, с облегчением выдохнул. Камышов даже не стал спрашивать, что это такое и что случилось бы, пролей он хоть каплю. «Готово!» Оператор резака надел очки и, попросив всех посторониться, включил горелку. Вспыхнуло зеленое пламя. Сварщик навел нужный фокус и приблизился к бронированной двери. «Как долго он будет резать?» Просил Роману Закира, наблюдая за тем, как стекает вниз капли расплавленного металла. «Минут десять». Лейтенант взглянул на часы. С момента штурма прошло полтора часа. «Я тогда выйду, выпью чего-нибудь да перекушу. Тут, кажется, недалеко был бар. Я с тобой», — кивнул старшина. В итоге за лейтенантом увязались все свободные от работы люди. Бар действительно был, и, что важнее, уцелел. Как бы он, сука, не смотался по подземным галереям, недовольно произнес Виктор Френдлих, наливая себе соку. Спиртное здесь тоже было, но с ним решили повременить. Работа еще не закончена. А то мы его здесь ищем, а он уматывает на каком-нибудь драндулете. На схемах никаких подземных ходов вроде нет. С набитым ртом ответил Роман. Мысль старшины ему не понравилась, хотя исключить такого поворота событий нельзя. А такое слово, как дезинформация, тебе знакомо? В крайнем случае, его могли позже пристроить, а схема у нас не первой свежести. Так что и мир наш бежит где-нибудь по пескам. Помолчи, и так тошно. Будем исходить из того, что он там, в бункере. Мать его. Ладно, разведка. Обеденный перерыв закончен. Да и дверь уже, наверное, разрезали. Последнее слово лейтенанта уже никто не расслышал. Мощный взрыв заглушил все звуки. Что произошло, объяснять никому не потребовалось. Так и оказалось. Охрана заминировала дверь на случай резки, и как только струя плазмы перерезала какой-то проводок, сдетонировала мина. Взрывом сварщика вместе с его аппаратом припечатала к стене. Виднелись лишь ноги. Из поврежденного резака вытекала зеленая жидкость. Кто-то спешно залил ее пеной из невесть откуда взявшегося огнетушителя. «Нам повезло!» — не своим голосом произнес Закир, глядя на зеленоватую пену. «Почему?» — «Попади в эту лужицу хоть искра, и здесь стало бы так жарко, что, окажись мы на солнце, оно показалось бы нам морозильником». поперхнулся Роман. «Зачем же брать такой опасный агрегат?» «Обычным такую дверь не разрезать. Как-никак самого мира защищает». «Ладно, пошли». Как водится, первое помещение обследовала граната, затем уже все остальные. Но никаких сюрпризов вроде засад, хитроумных растяжек или прерывающихся лучей с фугасами не обнаружилось. Даже лампочки и те исправно работали». исключая те, которые разбились от взрыва гранат. Спускаться вниз пришлось довольно долго, минут тридцать. А вот на какую глубину они спустились, знали точно, поскольку каждые десять метров стояли характерные пометки. Итого вышло полкилометра. «Не слабо», – кивнул сержант, глядя наверх в просвет между лестницами, но так ничего и не увидел. «Давайте-ка отойдем немного», — предложил Роман, наблюдая за тем, как федоинцы устанавливают второй резак и приступают к его заправке. «Ты прав, а то прошлого сварщика от стены отдирать пришлось».